Позже мы увидим повод к этому предположению и как оно явилось необходимым следствием мессианской роли, приписанной Иисусу. Точная дата его рождения неизвестна. Оно имело место в царствовании Августа, вероятно, около 750 года с основания Рима, то есть за несколько лет до первого года той эры, начало которой все цивилизованные народы ведут с того дня, в который предполагается его рождение. Имя Иисуса, данное ему, искажение Иосуа. Это имя было из обычных, но, разумеется, позже в нем искали нечто таинственное, намек на роль Спасителя. Может быть, и сам Иисус, как и все мистики, разделял это возбуждение. В истории не раз встречаются великие призвания, поводом которых было имя, случайно данное ребенку. Страстная натура никогда не в состоянии примириться с предположением, что ими хоть в чем-то могла руководить случайность. Им кажется, что все было предопределено Богом, и в самых незначительных обстоятельствах они видят знаки высшей воли. Народонаселение в Галилее было «смешанное», как на то указывает и само название области. Во времена Иисуса эта провинция насчитывала среди своих жителей большое количество неевреев, финикиен, сирийцев, арабов и даже греков. Обращения в иудейство были нередки в области с таким смешанным населением, потому немыслимо поднимать в таких случаях вопрос расы и разыскивать, какая кровь текла в жилах того, кто наиболее содействовал уничтожению кровных отличий в человечестве. Он вышел из среды народа. Его отец Иосиф и мать Мария были люди среднего сословия, ремесленники, жившие своим трудом в том состоянии, обычном на Востоке, который нельзя назвать ни достатком, ни нищетой. Крайняя простота жизни в этих странах, устраняя потребность в том, что составляет у нас удобство и комфорт, почти уничтожает преимущество богатства, делая всех добровольными бедняками. С другой стороны, полный недостаток вкуса к искусствам и всему, что служит украшением материальной жизни – кладет печать бедности даже на жилище достаточного человека. Если даже исключить все то грязное и противное, что внесло в святую землю магометанство, то Назарет времен Иисуса, вероятно, немногим отличался от того, что он представляет теперь. Улицы, где он играл ребенком, можно распознать в каменистых дорожках и переулках, разделяющих хижины. Дом Иисуса, конечно, походил на те бедные ловчонки, в которые свет проникал через дверь, и которые служили одновременно и верстаком, и кухней, и спальней, где вся мебель состояла из циновки нескольких подушек на полу, пары глиняных кувшинов и размалеванного сундука. Семья, получавшаяся от одного или нескольких браков, была в достаточной мере многочисленна. У Иисуса были братья и сестры, из которых он, кажется, был старшим. Все они остались в неизвестности. По-видимому, те четыре лица, которых дают ему в братья, и из которых Иаков получил большое значение в первые годы развития христианства, были его двоюродными братьями. У Марии действительно была сестра, также Мария, вышедшая замуж за некоего... Алфея или Клеопу. Эти оба имени, по-видимому, обозначают и одно, и то же лицо. У нее было много сыновей, игравших значительную роль среди первых учеников Иисуса. Эти двоюродные братья, приставшие к юному учителю, так как родные были ему враждебны и назывались «братьями Господа». Настоящие его братья, так же, как и их мать, получили некоторую известность лишь после его смерти. Даже и тогда они, вероятно, не сравнялись в значении со своими двоюродными братьями, обращение которых было непосредственнее и характеры, по-видимому, оригинальнее. Имена этих родных братьев были до такой степени неизвестны, Что, когда Евангелист влагает в уста жителей Назарета перечисление кровных братьев, ему прежде всего подсказываются имена сыновей Клеопы. Сестры Иисуса вышли замуж в Назарете, и сам он провел там годы своей первой юности. Назарет городок, расположенный в широкой лощине на вершине группы гор, закрывающей севера долину Есдрелона. Народонаселение его составляет теперь от 3 до 4 тысяч человек, и едва ли много изменилось. Зимой холод там резкий, но климат здоровый. Назарет, как и все еврейские посады той поры, представлял кучу лачуг, выстроенных без стиля, и, вероятно, имел бедный и неприглядный вид. Обычный деревням В семитических странах. Дома, по-видимому, немногим отличались от тех каменных четырехугольников без внешней и внутренней красоты, которыми в настоящее время усеяны все самые богатые части Ливана и которые, перемешавшись с виноградниками и фиговыми деревьями, производят очень красивое впечатление. Окрестности к тому же восхитительны, и ни одно место в мире не уготовано в такой мере Грезом о совершенном счастье. Даже в настоящее время Назарет – очаровательное место пребывания, единственное, быть может, место в Палестине, где душа чувствует некоторое облегчение от тяжести, угнетающей ее в этом беспримерном запустении. Жители ласковы и приветливы, сады свежи и зелены. Антонин Мартир рисует нам в конце VI века волшебную картину плодородных окрестностей, которые он сравнивает с Эдемом. Несколько долин на западной стороне вполне оправдывают его описание. Фонтан, где когда-то сосредоточивалась жизнь и веселье городка, разрушен. В его потрескавшихся трубах течет лишь мутная вода, но красота женщин, собирающихся там к вечеру, которую заметили уже в шестом веке и приписали дару Девы Марии, поразительно сохранилась и до сих пор. Это сирийский тип во всей его томной грации. Нет сомнения, что Мария приходила туда каждый день с кувшином на плече, становясь в ряд своих безвестных землячек. Антонин Мартир, Замечает, что еврейские женщины, в других местах относящиеся с презрением к христианам, здесь полны привета. Еще и в наши дни религиозная ненависть в Назарете менее сильна, чем в других местах. Горизонт города не широк. Но если подняться немного и достичь площадки, господствующей над самыми высокими домами и беспрерывно овиваемые ветерком, Перспектива открывается великолепная. На запад развертываются красивые очертания Кармила, заканчивающиеся обрывающейся крутизной, которая как будто погружается в море. Далее видна двойная вершина, господствующая над Магедо. Горы области Сихема с их священными местами патриархальных времен, горы Гелвуэ, Небольшая живописная группа, к которой привязываются грациозные или страшные воспоминания Сулема и Эндора, закругленные формы Фавора, которые древность сравнивала с женской грудью. В лощине между горой Сулемом и Фавором виднеются долина Иордана и высокие равнины Переи, тянущиеся с востока беспрерывной полосой на север горы Сафет. Склоняясь к морю, скрывают сен жан дакр не мешая вырисовываться перед взорами заливу Кайфа. Таков был кругозор Иисуса. Этот волшебный круг — колыбель Царства Божьего. Долгие годы совмещал для него весь мир, да и вся его жизнь мало выходила из границ, в которых протекало его детство, потому что там, на севере, На склоне Гермоны уже мелькает цезарея Филиппа с ее вершиной, всех далее выдвигающиеся в мире язычников, а с юга позади уже менее смеющихся гор Самарии предчувствуешь печальную Иудею, иссохшую под палящим ветром абстракции и смерти. Если когда-либо мир, оставаясь христианским, но достигнув лучшего понимания того, что заставляет благоговеть пред его началами, пожелает заменить настоящей святыней сомнительные и пошлые святилища, к которым привязывалось благочестие грубых веков, то именно на высотах Назарета он воздвигнет свой храм. Там, на месте возникновения христианства, и в центре, откуда просияла деятельность его основателя, следовало выситься в великому храму, где могли бы молиться все христиане. Там же, на этой земле, где покоится плотник Иосиф и тысячи забытых Назареян, не приступавших за пределы своей долины, философ нашел бы лучшее в мире место, где он мог бы созерцать дела человеческие, утешаться в разочарованиях, которые они наносят самым дорогим нашим душевным требованиям, Увериться в том, что хотя и среди бесконечных падений, и несмотря на всеобщую суетность, мир устремляется к божественной цели. Глава третья. Воспитание Иисуса. Это природа смеющаяся и грандиозная и воспитала Иисуса. Он научился читать и писать, несомненно, по-восточному способу, состоявшему в том, что ребенку дают книгу в руки, которую он повторяет в ритм со своими маленькими товарищами, пока не выучит ее наизусть. Можно, однако, сомневаться, чтобы он хорошо понимал еврейские писания на их подлинном языке. Биографы заставляют его цитировать их по арамейским переводам – Принципы его толкования, насколько мы можем о них судить по его ученикам, во многом походили на те, какие были тогда в обиходе, и которые составляют отличительную черту Таргумим и Мидрашим. Школьным учителем в маленьких еврейских городках был Назан, или чтец синагоги. Иисус мало посещал более серьезные школы книжников или Соферим. Таких школ в Назарете, может быть, и не было, и не получил ни одного из тех титулов, которые в глазах толпы дают право на знание. Но было бы большой ошибкой представить себе Иисуса тем, что мы называем безграмотным. Школьное образование проводит у нас по отношению к личности большое различие между тем, кто его получил, и тем, кто его лишен. Не так было на Востоке и в хорошую пору древности, то состояние грубости, в котором пребывает у нас вследствие уединения нашей личной жизни человек, не побывавший в школе, такое состояние незнакомо обществам, где нравственная культура и в особенности общее настроение времени передаются путем постоянного общения. А раб, у которого не было никакого учителя, тем не менее оказывается нередко человеком полным достоинства, потому что шатер является чем-то вроде всегда открытой академии, где встреча людей, благовоспитанных, порождает большое умственное, даже литературное движение. Утонченность манер и ума, столь обычные на Востоке, не имеют ничего общего с тем, что мы называем воспитанием. Напротив, Педантами и невоспитанными считаются люди школы. При таком состоянии общества, невежество, которое у нас обрекает человека на низкое общественное положение, является здесь условием великих дел и большой оригинальности. Невероятно, чтобы Иисус знал по-гречески. Этот язык был мало распространен в Иудеи, за исключением тех классов, которые принимали участие, в правлении и городов, населенных язычниками, как, например, Кесария. Родным языком Иисуса был сирийский, смешанный с еврейским, диалект, на каком говорили тогда в Палестине. Тем менее знакома была ему греческая культура. Она была под запретом палестинских ученых, которые одинаково придавали проклятию и того, кто водит свиней, и тех, кто обучает своих сыновей греческой науке. Во всяком случае, она не проникла в такой маленький городок, как Назарет. Правда, несмотря на проклятие книжников, некоторые иудеи уже познакомились с эллинской культурой, не говоря о еврейской школе Египта, где уже 200 лет делались попытки слить эллинизм с иудейством. В то время еврей Николай из Дамаска стал одним из самых замечательных ученых и чтимых людей своего века. Скоро и Иосиф явит собою пример окончательно эллинизированного еврея. Но Николай был евреем только по крови. Иосиф же говорит, что он был исключением между своими современниками, и вся схизматическая школа Египта настолько отрешилась от Иерусалима, что не оставило по себе никакой памяти ни в Талмуде, ни в еврейском предании. Верно то, что в Иерусалиме греческим языком занимались мало, что на греческие штудии смотрели как на опасные и даже презренные, годные в виде украшения разве для женщин. Только изучение закона считалось свободным и достойным человека. На вопрос о времени... Когда прилично обучать детей греческой мудрости, ученый Равин ответил, в то время, когда не бывает ни дня, ни ночи, ибо в законе сказано, ты будешь изучать его днем и ночью. Никакие начала эллинской науки не дошли таким образом до Иисуса ни прямо, ни косвенно. Он ничего не знал вне иудейства, его ум, сохранил ту откровенную наивность, которую всегда ослабляет широкая и разнообразная культура. Даже в среде иудейства его не коснулись другие стремления, нередко параллельные его собственному. С одной стороны, аскетизм есеев и терапевтов не имел на него, по-видимому, прямого влияния, с другой – Ему были неизвестны прекрасные попытки религиозной философии в среде еврейской школы Александрии, остроумным истолкователем которой был его современник Филон. Сходство, которое нередко находит между ним и Филоном, превосходное наставление о любви к Богу, милосердии, об успокоении в божестве – все эти учения – являющиеся как бы созвучием Евангелия с писаниями знаменитого Александрийского ученого, объясняются общими тенденциями, внушенными всем возвышенным умам потребностями времени. К счастью для него, он не изучал и причудливую схоластику, которая преподавалась в Иерусалиме и должна была вскоре составить Талмуд. Если некоторые фарисеи уже успели занести ее в Галилею, он не посещал их, и когда впоследствии притронулся к этой вздорной казуистике, она внушила ему только отвращение. Но можно все же предположить, что принципы Галилея были ему небезызвестны. За пятьдесят лет до него Гиллель высказал афоризмы, в которых много общего с его собственными. По своей бедности, которую он переносил смиренно, кротости характера, своей оппозиции против лицемеров и священников, Гиллель был учителем Иисуса, и если можно позволить себе говорить об учителе, когда дело касается такой высоко самобытной личности. Чтение книг Ветхого Завета произвело на него большое впечатление». Канон священных книг состоял из двух главных частей ⁇ закона, то есть пятикнижие, и пророков, в том виде, в каком они дошли до нас. Обширное аллегорическое толкование прилагалось ко всем этим книгам и старалось извлечь из них то, чего в них не было, но что отвечало стремлением времени. Закон, представлявший не древние законы страны, а скорее утопии, искусственные узаконения и благочестивые подлоги времен царственных ханжей, стал с того времени, как нация утратила свою самостоятельность, неисчерпаемой темой самых тонких истолкований. Что касается пророков и псалмов, то существовало убеждение, что все сколько-нибудь таинственные намеки этих книг относились к «Мессии», и в них заранее искали тип того, который должен был осуществить народные надежды. Иисус разделял общие вкусы к этим аллегорическим толкованиям. Но настоящая поэзия Библии, ускользавшая от наивных экзигетов Иерусалима, открылась в полноте его великому гению. Закон, по-видимому, не представлял для него большой прелести, Он верил, что создаст лучшее, но религиозная поэзия псалмов нашла чудесный отзвук в его лирической душе, ее торжественные гимны остались его духовной пищей и поддержкой на протяжении всей жизни. Пророки, в особенности Исаия и его продолжатели времен пленения, с их блестящими грезами будущего, с их пылким красноречием, с их порицаниями, чередующимися с волшебными картинами, были его настоящими учителями. Он без сомнения прочел и несколько апокрифических книг, то есть творения почти ему современные, авторы которых, чтобы придать себе авторитет, который придавали лишь очень древним писаниям, прикрывались именами пророков и патриархов. Особенно поразила его книга Даниила, Книга эта, написанная восторженным иудеем времен Антиоха Эпифана и изданная им под именем древнего мудреца, была выражением идей последнего времени. Автор ее – истинный творец философии истории, впервые отважился усмотреть в движениях мира и последовательности царств лишь функцию, подчиненную исключительно судьбам иудейского народа. Иисус в юности был проникнут этими высокими надеждами. Быть может, он прочел также и книги Еноха, в то время чтимые наравне со священными, и другие писания того же рода, поддерживавшие столь усиленную деятельность народного воображения. Пришествие Мессии с его славой и ужасами, народы, крушащиеся один за другим, разрушение неба и земли, были обычной пищи его фантазии. И так как эти события считались близкими, и масса людей искала возможности вычислить время их наступления, то сверхъестественный порядок, в который переносит нас подобные видения, казался ему вначале и естественным, и простым. Что он не имел никакого понятия, Об общем состоянии света это видно в каждой черте его несомненно подлинных речей. Земля еще представляется ему разделенной на царства, воюющие одно против другого. Он, видимо, не знает римский мир и новое общественное положение, наступившее с его веком. У него не было никакой отчетливой мысли о могуществе империи, до него только дошло имя Кесаря. Он видел, как строили в Галилее и ее окрестностях Тивериаду, Юлиаду, Диокисарею, Кисарею торжественные создания иродов, которые старались доказать этими великолепными сооружениями свое удивление перед римской цивилизацией и свою преданность членам семьи Августа, имена которых причудливо искаженные по капризу судьбы служит в данную минуту обозначением бедных бедуинских поселков. Он, может быть, видел Севасту, построенный Иродом Великим, показной город, развалины которого могут заставить предполагать, что он был перевезен на место в готовом виде, как машина, которую остается только собрать на месте. Эта чванливая архитектура, доставленная грузами в Иудею, Эти сотни колонн, все одного диаметра, служившие украшением какой-нибудь нелепой улицы Ривали, вот что он называл царствами мира и всей их славой. Но это роскошь на заказ и административное искусство не нравились ему. Что он любил — это галилейские деревни, нестроенное смешение лачуг, авинов, виноградных точил, вточенных в скале колодцев, могил, фиговых и ольховых деревьев. Он всегда был близок к природе. Царский двор представлялся ему местом, где люди ходят в красивой одежде. Прелестные невозможности, которыми кишат его притчи, когда он выводит в них царей и вельмож, доказывают, что он понял аристократическое общество как простак, рассматривающий мир сквозь призму своей наивности. Еще менее понял он новую идею, созданную греческой наукой, основу всей философии, громогласно подтвержденную современным знанием, то есть исключение сверхъестественных сил, которым ребяческая вера древних времен приписывала управление Вселенной. Почти за век до него Лукреций выразил в превосходной форме всеобщую неизменность законов природы. Отрицание чуда, мысль, что все на свете происходит по законам, где личное вмешательство сверхъестественных существ не принимает никакого участия, стало общепринятым в больших школах всех стран, где распространилась греческая наука. Быть может, даже Вавилон и Персия не были этому чужды. Иисус совершенно не причастен к этому прогрессу. Хотя и рожденный в эпоху, когда принцип положительной науки уже был провозглашен, он все-таки жил в мире чудес. Никогда еще, может быть, иудеи не были так одержимы жаждой чудесного. Даже Филон живший в значительном умственном центре и получивший весьма обстоятельное образование, владеет знанием только фантастическим и плохой пробы. В этом отношении Иисус нисколько не отличался от своих соотечественников. Он верил в черта, которого представлял себе в виде духа зла, и воображал себе, как и все, что нервные болезни – дело демонов, которые овладевают страждущим и тревожат его». Чудесное было для него не чем-то исключительным, а обычным порядком вещей. Познание сверхъестественного с его невозможностями является лишь снарождением опытного изучения природы. Человек, не имеющий понятия о физических законах, верящий, что путем молитвы он может изменить движение облаков, остановит болезнь и даже смерть, не видит в чуде ничего необычайного – потому что для него весь порядок вещей зависит от свободных велений божества. Таков был умственный уровень Иисуса всю его жизнь. Но в его великой душе эти верования производили действия совсем обратные тем, какие они вызывали в простолюдине. В простонародье вера в личное воздействие Бога приводила к наивному легковерию и плутням шарлатанов, У него же эти верования держались на глубоком понимании тесных сношений между человеком и Богом и на повышенной вере в человеческую силу, прелестные заблуждения, которые были основой его силы. Ибо если со временем физик или химик поставит их ему на счет, именно они дали ему такую власть над своим временем, какой никто ни до него, ни после него не располагал. Рано проявились особенности его характера. Легенда любит рассказывать, как уже с детства он противится воле родителей и выходит из обычной колеи, чтобы следовать своему призванию. Верно во всяком случае, что родственные связи не имели для него большого значения. Семья, по-видимому, не любила его, и по временам он относился к ней сурово. Как все люди, исключительно преданные идеи, он мало считался сузами крови. Такие натуры признают только связь идейную. «Вот моя мать и мои братья», — говорил он, простирая руку к своим ученикам, «те, кто исполняет волю отца моего, те мои братья и сестры». Простицы понимали это иначе, и однажды женщина, проходя мимо него, будто бы воскликнула, «Блаженно чрево, носившее тебя и сосцы, питавшие тебя, блаженно слушащие Слово Божие и соблюдающие Его», — ответил он. Вскоре в своем смелом противодействии природе он должен был пойти далее, и мы увидим, как он отринет все, и человека и кровные узы, и любовь, и отечество, и отдаст душу и сердце лишь идеи, которая представилась ему абсолютной формой добра и истины. Глава четвертая. Идейная среда, в которой развивался Иисус как остывшая земля не дает более возможности постичь явление первобытного создания, потому что проникавший ее огонь погас, так и рассудочные объяснения всегда недостаточны, когда мы обратимся с робкими приемами нашего анализа к вопросу о развитии тех творческих эпох, которые решали судьбу человечества. Иисус жил в один из тех моментов, когда... Общественная жизнь разыгрывается откровенно, и ставка человеческой деятельности увеличивается в сто раз. В такое время видное положение влечет за собою смерть, ибо такие движения предполагают свободу и отсутствие предупредительных мер, что не может обойтись без ужасающего противодействия. Теперь человек рискует малым и выигрывает мало. В героические эпохи человеческой деятельности человек рискует всем и выигрывает все. И добрые, и злые, по крайней мере те, которые считают себя и которых считают таковыми, обособляются в противоположные партии, по ступеням восходит к эпифиозу. Характеры обозначаются резкими чертами, которые запечатлеваются в людской памяти как вечные типы. За исключением французской революции ни одна историческая среда, кроме той, в которой сложился Иисус, не была так приготовлена к развитию тех скрытых сил, которые человечество держит как бы в запасе и проявляют лишь в дни волнений и опасности. Если бы управление миром было спекулятивной задачей, и самый великий философ был признан единственно достойным истолкователем того – во что следует веровать людям, то великие нравственные и догматические правила, которые мы называем «религиями», исходили бы из недр тишины и рефлексии. Но не так бывает на деле. Если исключить Сакьямуни, великие основатели религии не были метафизиками. Сам буддизм, происшедший из чистого мышления, завоевал половину Азии лишь благодаря политическим и нравственным мотивам. Что касается религий семитических, то они совершенно чужды философии. Моисей и Магомед не были людьми спекулятивными, это были люди дела. Лишь призывая своих соотечественников и современников к деятельности, они овладели человечеством. Так и Иисус не был богословом и философом с более или менее удачной системой. Чтобы быть учеником Иисуса, не надо было обязываться каким-либо обрядником, не исповедовать какой-нибудь символ веры, следовало только привязаться к нему, полюбить его. Он никогда не спорил о Боге, ибо чувствовал его непосредственно в себе». Камень преткновения метафизических хитросплетений, о который в Третьем веке ударится христианство, не был поставлен его основателем. У Иисуса не было ни догматов, ни системы. У него было личное, определенное решение, которое превзошло в своем напряжении всякую другую созданную волю и поныне правит судьбами человечества. Со времени Вавилонского пленения и до средних веков еврейский народ имел то преимущество, что находился в состоянии постоянного напряжения. Вот почему представители народного духа за этот долгий период пишут как будто под влиянием сильного возбуждения, что ставит их то выше, то ниже разума и очень нередко выводит на средний путь. Никогда еще человек не схватывался за загадку будущего отчаянно храбра с большей решительностью дойти до крайности. Не отделяя судьбу человечества от судьбы своего маленького племени, еврейские мыслители первые обратили внимание на общую теорию развития нашего рода. Греция, всегда самозаключенная и внимательно прислушивавшаяся к раздорам своих городков, имела превосходных историков. Стоики высказали самые высокие истины об обязанностях человека как гражданина мира и члена Великого Братства. Но до римской эпохи мы напрасно стали бы искать в классических литературах всеобщую систему философии и истории, которая обнимала бы все человечество». Напротив, благодаря какому-то пророческому чутью, которое порой придает Семиту удивительную способность к проведению широких очертаний будущего, еврей ввел в религию историю. Может быть, он этим обязан отчасти персам. Персия с давних времен понимает мировую историю как ряд эволюций, из которых каждая находится под властью пророка. У каждого пророка есть свой хазар, то есть тысячелетнее царство, хелиазм. Из этих последовательных периодов, соответствующих миллионам столетий, отмеренных каждому из индийских буд, составляется ткань событий, приготовляющих царство Армузда. К концу времен, когда будет исчерпан круг хилязмов, окончательно водворится рай. Тогда люди будут жить счастливо, земля станет как долина, будет один язык, один закон и одно правительство для всех людей. Но этому событию будут предшествовать страшные беды. Дахак, персидский сатана, расторгнет связывавшие его цепи и уготовит великое пришествие. Идеи эти ходили повсюду и дошли до Рима, где они вдохновили целый цикл пророческих поэм, основные идеи которых были разделение человеческой истории на периоды, последовательность богов в соответствии с этими периодами, полное обновление мира и в конце наступления Золотого века. Книга Даниила, некоторые части книги Еноха и Севиллиных книг, вот еврейское выражение той же идеи. Разумеется, эти идеи далеко не всеми разделялись. Ими увлеклись вначале лишь немногие, обладавшие живой фантазией и пристрастием к чуждым учениям. Автор книги «Есфирь», ограниченный и сухой, никогда не помышлял об остальном мире, разве лишь для того, чтобы высказать к нему презрение и пожелать ему зла. Разочарованный эпикуреец, написавший Еклесиаста, так мало думает о будущем, что не находит нужным работать даже для своих детей. В глазах этого себелюбивого холостяка последнее слово мудрости- это поместить свой капитал без возврата. Но великие дела в народе совершаются обыкновенно меньшинством. При всех своих громадных недостатках еврейский народ, Суровый, эгоист, пересмешник, жестокий, узкий и тонкий софист создал, тем не менее, самое дивное движение бескорыстного энтузиазма, о каком говорит история. Оппозиция всегда составляет славу страны, самые великие люди чаще всего те, которых их народ предает смерти. Сократ возвеличил Афины, Город, который не возможным ужиться с ним. Спиноза был величайшим из современных евреев, и синагога исключила его с позором. Иисус был честью израильского народа, и он его распял. Исполинская греза веками преследовала еврейский народ и постоянно молодила его дряхлость. Чуждая теория личного воздаяния, распространенной в Греции под именем «бессмертия души», Иудея сосредоточила в своем национальном будущем всю силу своей любви и желаний. Она считала себя обладательницей божественных обетов, рассчитанных на беспредельное будущее. Но так как с IX века и до начала нашей эры горькая действительность более и более отдавала царство мира во власть силы, сурово устраняя всякие надежды, приходилось искать успокоение в сочетании самых неосуществимых идей и странных противоречий. До пленения, когда с отделением северных племен затмилось земное будущее нации, стали грезить о восстановлении дома Давидова, о примирении двух частей народа, о торжестве теократии и культа Иеговы над язычеством. В эпоху пленения поэту полному гармонии виделось великолепие будущего Иерусалима, данниками которого станут все народы и отдаленные острова, виделось в таких нежных красках, как будто на расстоянии шестевиков в него проник луч взоров Иисуса. Одно время казалось, что победа Кира осуществила эти надежды. Серьезные ученики Авесты и поклонники Иеговы возомнили себя братьями. Персия изгнала своих многочисленных девас, превратив их в демонов, и ей удалось извлечь из древних арийских воззрений по существу натуралистических что-то вроде монотеизма. Пророческий тон некоторых иранских учений имел много общего с иными творениями Осии и Исаии. Израиль отдохнул под владычеством Ахименидов, и во времена Ксеркса Асуэра, говорят, даже внушал опасения самим иранцам. Появление в Азии победоносной и часто суровой греческой и римской культуры снова погрузило их в грезы. Более чем когда-либо Израиль взывал к Мессии как к судье и мстителю народов. Он нуждался в полном обновлении, в перевороте, который потряс бы землю у ее корней, перевернул бы до дна, чтобы удовлетворить безмерную потребность мщения, которую возбуждали в нем и чувствовая его превосходства, и видимые унижения. Если бы учение Израиля было спиритуалистическое, делящее человека на две части, душу и тело, и считающее вполне естественным, что тело гниет, а душа бессмертна, для такого взрыва бешенства и страстного протеста не было бы повода. Но такого учения, вышедшего из греческой философии, не существовало в преданиях еврейского духа. В древних еврейских писаниях нет никакого следа будущих наград И наказаний. Покуда существовала солидарность племени, весьма естественно не было и мысли о точном возмездии по заслугам каждому. Тем хуже благочестивому, если ему пришлось жить в эпоху нечестивых. Он переносил со всеми общественные несчастья, как последствия нечестия общего. Это учение, завещенное мудрецами патриархальной школы, приводило ежедневно к нестерпимым противоречиям. Уже во времена Иова оно было весьма поколеблено. Старцы Тимана, проповедовавшие его, были люди отсталые, и молодой Елиуй, вступивший с ними в состязание, осмеливается высказать с первого слова идею по существу революционную. Нет более мудрости у старцев. С осложнениями, явившимися на свет со времени Александра, принцип Тимана и Моисея становится еще нестерпимее. Никогда еще Израиль не был так верен закону, и между тем он испытал жестокое гонение Антиоха. Нашелся лишь ритор, привыкший повторять старые, лишенные смысла фразы, чтобы осмелиться заметить, что несчастья эти вызваны нечестием народа. Как? Эти жертвы, умирающие за свою веру, эти герои Маккавеи, эта мать с ее семью сыновьями, неужели Иегова вечно будет забывать их и даст гнить в могилах? Неверующий светский Саддукей мог бы не остановиться перед таким выводом, какой истинный мудрец, как Антигон и Соко, мог утверждать, что не следует вести добродетельную жизнь, как рабу, в ввиду награды, что надо быть добродетельным без ожиданий. Но большинство не могло этим удовлетвориться. Одни, опираясь на философский принцип бессмертия, представляли себе праведных, живущими в лоне Божьем, вечно славными в памяти людской, творящими суд над нечестивым, преследовавшим их. Они живут на глазах у Бога, Бог знает их. Вот их награда. Другие, преимущественно фарисеи, прибегали к учению о воскресении. Праведные воскреснут, чтобы участвовать в царствовании Мессии. Они воскреснут во плоти и в мире, где станут царями и судьями, увидят торжество своих убеждений и унижение врагов. У древнего Израиля мы найдем лишь очень неопределенные статьи этого основного догмата. Не веровавший в него саддукей был в сущности верен старому иудейскому учению, новатором был фарисей, сторонник учения о воскресении. Но в религии всегда обновляет партия страстная, она идет впереди, делает выводы. Воскресение... Идея, совершенно отличная от бессмертия души, вытекала, впрочем, вполне естественно из предшествовавших учений и положения самого народа. Быть может, кое-какие элементы доставила Персия. Во всяком случае, в соединении с верой в Мессию и учением о предстоящем всеобщем обновлении догмат воскресения стал основной апокалипсической теорией, которая, не будучи символами веры, по-видимому, они и не были приняты Иерусалимским Синедрионом, овладели фантазией и произвели крайнее брожение во всем еврейском мире. Вследствие отсутствия догматической точности могли принимать совместно воззрения, противоречившие друг другу в таком основном вопросе. То благочестивый дождется воскресения, то он будет принят после смерти Влона Авраама – То воскресенье предполагалось для всех, то исключительно для верных. Иной раз оно соединялось с представлением об обновленной земле и новом Иерусалиме, либо предполагало предварительную гибель мира. Лишь только Иисус начал жить мыслью, Он вступил в палящую атмосферу, которую создавали в Палестине изложенные нами идеи. Им не учили ни в какой школе, они были в воздухе и рано овладели душой юного реформатора. Наши колебания, наши сомнения никогда его не коснулись. Не раз без сомнений сиживал он на вершине Назарецкой горы, где не присядет теперь никто из современных людей, кого не охватило бы тревожное сознание своей, быть может, пустой жизни. Чужды эгоизма, источника наших печалей, настойчиво воспитывающего в нас загробный интерес к добродетели, он думал только о своем деле, о своем народе, о человечестве. Эти горы, моря, лазоревое небо, высокие долины на горизонте были для него не меланхолическим видением души, допрашивающей природу о своей участи, а истинным символом, светящим призраком невидимого мира и нового неба. Он никогда не придавал большого значения политическим событиям своего времени и, вероятно, был дурно о них осведомлен. Династия Иродов жила в мире столь отличном от его собственного, что, вероятно, он знал ее лишь по имени. Около того года, в котором родился Иисус, умер Ирод Великий, оставив по себе неприходящие воспоминания, памятники, насильно заставившие самое неблагорасположенное потомство связать его имя с Соломоном, и тем не менее он оставил нечто неоконченное, немогущее найти продолжателей. Мирской честолюбец, заблудившийся в круговороте религиозных расприй, этот хитрый идумеец, обладал преимуществами, какие дают в среде страстных фанатиков хладнокровие и ум, лишенные нравственности. Но его идея мирского израильского царства, если бы она и не была анахронизмом в том положении света, когда она в нем зародилась, разбилась бы о затруднении, выраставшей из характера самого народа, как то случилось с подобным же проектом Соломона. Три сына Ирода изображали из себя лишь римских наместников, вроде индийских раджей под английским владычеством. Антипатер или Антипас, тетрарх Галилеи и Пиреи, подданным которого был в течение всей своей жизни Иисус, был ленивый и ничтожный правитель, фаворит Ильстец Тиберия часто сбивавшийся с пути под дурным влиянием своей второй жены Иродиады. Филипп, тетрарх Гавланитиды и Ботанеи, по владениям которого часто странствовал Иисус, был лучшим правителем. Что касается Архилая, Этнарха Иерусалима, то Иисус не мог знать его. Ему было около десяти лет, когда этот слабый, бесхарактерный и часто жестокий человек был смещен Августом. Таким образом, последние следы независимого правления были утрачены Иерусалимом. Присоединенная к Самарии и Идумее и Иудея, вошла как бы в состав провинции Сирии, где сенатор публий Сульпиций Квириний, довольно известная особо консульского звания, был имперским легатом. Целый ряд римских прокураторов, подчиненных Во всех важных вопросах имперскому легату Сирии колоний Марк Амбивий Анни Руф, Валерий Град и наконец в 26 году нашей эры Понтий Пилат, следуют друг за другом беспрерывно занятые тушением вулкана извергавшегося у их ног. Постоянные мятежи, вызванные ревнителями Моисеева закона, беспрестанно волновали в течение этого времени Иерусалим. Казнь мятежников была неизбежна, но смерти домогались с жадностью, когда дело шло о неприкосновенности закона. Свергнуть знамена, разрушить памятники искусств, воздвигнутые иродами, не всегда отвечавшие указаниям Моисеева закона, восставить против поставленных прокураторами обетных счетов надписи, на которых казались запятнанными идолопоклонством — Все это служило беспрерывным поводом для фанатиков, дошедших до той степени иступления, когда всякая забота о жизни исчезает. Так Иуда, сын Серифея, Матфей, сын Маргалотта, два знаменитых знатока закона, составили партию в целях смелой борьбы с существующим порядком, борьбы, продолжавшейся и после их казни. Среди самаритян происходило подобное же брожение. Казалось, никогда еще закон не насчитывал большего числа страстных сектантов, как в то время, когда уже жил тот, который в полноте своего гения и великого духа готовился к его отмене. Уже начинали появляться зелоты, канаим, и сикарии, благочестивые убийцы, возложившие на себя задачу убивать всякого, кто, по их мнению, нагрешил перед законом. Представители совсем другого направления, чудотворцев, которых видели людей, отмеченных Богом, находили верующих вследствие настоятельной потребности в сверхъестественном и божественном, которого ждали век. Движение, вызванное Иудой Гавланитом или Галилеином, оказало на Иисуса наибольшее влияние. Из всех повинностей, которым подвергались земли, недавно завоеванные Римом, самой непопулярной была перепись. Эта мера, которая обычно изумляет народы, не привыкшие к налогам больших административных центров, была особенно ненавистна иудеем. Мы знаем, что уже при Давиде перепись вызвала жестокие перекоры и угрозы пророков. Перепись в самом деле была основой податей, а подать по представлению чистой теократии почти нечестием. Бог был единственным властелином, которого мог признавать человек. Платить десятину мирскому властителю значило некоторым образом поставить его на место Бога. Совершенно чуждая идея государства иудейская теократия была лишь последовательна в своем крайнем выводе, Отрицание гражданского общества и всякого правительства вообще. Деньги общественных каз считались похищенными. Перепись, назначенная Кверинием на шестом году христианской эры, сильно возбудила эти идеи и вызвала большое брожение. Движение вспыхнуло в провинциях Севера. Некий Иуда из города Гамала по восточному берегу Тивериадского озера и фарисей по имени Садок, отрицавший законность налога, собрали многочисленную школу, вскоре дошедшую до открытого восстания. Что свобода дороже жизни и не следует называть кого-либо властелином, так как это название подобает только Богу, вот в чем заключалось основное учение этой школы. У Иуды были и другие принципы, Который Иосиф, старавшийся не выдавать своих единоверцев, намеренно обошел молчанием, иначе было бы непонятно, чтобы за такую простую идею еврейский историк уделил ему такое место среди философов своего народа, усматривая в нем основатели четвертой школы, параллельной школам фарисеев, садукеев и есеян. Иуда был, очевидно, главой галилейской секты, приверженный мессианству и кончивший политическим движением. Прокуратор Капоний подавил мятеж Гавланита, но школа продолжала существовать и сохранила своих главарей. Под руководством Минахима, сына основателя некоего Елиазара, его родственника, она принимает деятельное участие в последней борьбе иудеев против римлян. Иисус, быть может, видел этого Иуду, понимание которого еврейской революции так разнилось от его собственного. Он, во всяком случае, был знаком с его школой, и, может быть, в противодействии его заблуждению, он высказал свое мнение о монете Кесаря. Мудрый Иисус, далекий от всех мятежей, воспользовался ошибкой своего предшественника и мечтал об ином царстве и ином освобождении. Таким образом, Галилея представляла собой обширное горнило, где кипели самые различные элементы. Изумительное презрение к жизни или, скорее, какая-то жажда смерти была последствием этих волнений. В больших движениях фанатизма опыт не научает ничему. В Алжире в первые годы французской оккупации появлялись каждую весну люди вдохновенные, объявлявшие себя неуязвимыми, посланными Богом для изгнания неверных. На следующий год смерть их забывалась, и их преемник внушал не меньшее доверие. Римская власть, с одной стороны, весьма суровая, но пока еще не придирчивая, допускала много свободы. Эти крупные и грубые владычества, ужасающие в украшениях, не были подозрительны в той мере, как власти, которым предстоит охранять догмат. Они допускали все до того дня, когда считали своим долгом обратиться к жестокостям. Мы не видим, чтобы Иисус при своей бродячей жизни был хотя бы однажды стеснен полицией. Такая свобода, а сверх того – Счастливые обстоятельства, что Галилея была менее связана фарисейским педантизмом, давали ей несомненное преимущество перед Иерусалимом.